Глава восьмая. Поток плоскостей, поток плоскостей, поток плоскостей. Луч, напалм, поток. Сразу после последнего каста скип захлопнул крышку ствольной коробки своего печенега и, вскинув пулемет, нажал на спусковой крючок. «Тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» — загрохотал пулемет. Его ствол уже раскалился до малинового оттенка, так что оружию надо было бы дать немного остыть но возможностей для этого не было. Пулеметные очереди позволяли сделать передышку и подкопить ману. Раскачанный до седьмого уровня сосуд маны уже в третий раз за этот долгий и выматывающий бой показывал дно, ибо исток маны такого же уровня не справлялся с восполнением, потому что бой длился уже восьмой час. В Лондон скип перешел сразу же после того, как оделся, попутно сообщив новости Аршу. Впрочем, новостей было всего две. Первое, что он получил таки третий уровень ментальной защиты. Причем, судя по всему, основную часть шкалы уровня он заполнил еще в Токио. И второе, что качать четвертый уровень новопящим он будет очень-очень долго. Защиту третьего уровня атака этой твари уже практически не пробивала. После чего открыл портал и прыгнул в Лондон. В Букингемском дворце почти никого не оказалось, даже Мораной. Впрочем, это было объяснимо. Когда он отправлялся в Исландию, на заседание бюро Координационного совета земли, то уже вполне себе бодро ковыляла по палате, ну, то есть спальне. Медицинская аппаратура у нее по-прежнему стояла. Более того, она также была вся обвешана всякими датчиками, сканерами, непонятными раструбами и пластинами, и всем таким прочим. Но, похоже, задача у них была не столько лечебная, сколько диагностическая и исследовательская». Да и вообще, из земной медицины, судя по всему, применялись только капельницы с внутривенным введением, содержимое которых, опять-таки, по большей части состояло из системных эликсиров или смесей, сделанных на их основе, ну и некоторые физиопроцедуры, занимавшие максимум пару часов в день. Все остальное делала ее раскачанная до предела регенерация. И Скип был уверен, что именно она обеспечивала около 90% восстановления. Ну ладно, 80%. Но и 80% — это, как ни крути, подавляющая часть успешного выздоровления. Так вот, если уж она встала на свои ножки, пусть даже они все еще оставались этакими культяпками с не до конца сформировавшейся ступней и недоразвитыми пальчиками, Значит, до выздоровления остались считанные дни. И они, считай, прошли. Так что отсутствие Мараны было вполне понятным. Особенно если учитывать, что у них тут на минуточку массовый прорыв, при котором, как говорится, ставятся в строе все, способные носить оружие. Ну или в новых реалиях все, способные использовать возможности системы. Как бы там ни было, сведения о деталях того, что здесь происходит, он получил фактически из первых рук. Потому что в Букингемском дворце оказалось полтора десятка раненых и искалеченных членов траппы, отправленных сюда не столько для его защиты, хотя и для нее тоже. Но в первую очередь, дабы они получили куда более квалифицированную, нежели первая полевая помощь, и хоть немного восстановились. «Стайный пруд, потоком буквально. Не успеваем волны отбивать. Многие прорываются», — пояснила Змейка. «Русский игрок из небольшой команды, инициировавшийся еще на первом такте, но успевший прикупить не так уж и много дополнительных характеристик. Дай бог десятка по полтора. И то потому, что посмотрели в сети один из роликов Скипа, а до этого сливавших большинство заработанного опыта на прокачку умения заклинаний». Но даже эти полтора десятка дополнительных характеристик, наряду с прокачанными за это время заклами, позволили им претендовать на присоединение к его трапе. «В Лондоне началась эвакуация», — продолжила между тем Змейка. Но на выездах, как обычно, сразу же возникли дикие пробки. Черт, воругался Скип. «Да справились уже в основном». Махнула девушка обрубком, продолжавшая все это время вполне сноровисто набивать магазины к клашу одной рукой, потому что кисть второй была отрублена. Капитан лично скакнул в несколько мест и просто снес там все, что мешало движению, частью даже не дав вылезти пассажирам. Правда, там, по его словам, по большей части были чурки. «Кто?» «Ну, всякие там пакистанцы, сирийцы, корды и так далее», — пояснила Змейка. Причем, как он говорил, в основном без женщин. То есть уроды в тапках на боссу ногу попрыгали в машины, бросив своих женщин, детей и остальных, и рванули на выезд, не обращая ни на кого внимания и просто тараня тех, кто мешает. Вот капитан и взглянелся. А сейчас как дела? — Да я не знаю, — пожала плечами девушка. — У меня аж портала нет. Сюда меня уже как полчаса оттащили. — Из-за этого... Змейка помахала культёй. С момента прихода системы люди, по большей части, стали весьма спокойно относиться к тяжелым ранениям и увечьям. Элики и особенно раскачанная регенерация позволяли справиться почти с любыми травмами и ранениями. «В чате же такая мешанина стоит, что спрашивать бессмысленно. Только обматерят. У нас же только общий доступ, а к командному меня никто не допустит». Маг, понимающе кивнул. Он и сам, несмотря на то, что у него-то как раз были все доступы, решил не пытаться выяснить, что происходит в командном чате, а просто прыгнуть во дворец или Тауэр и уже здесь войти в курс дела. Народу некогда на него отвлекаться. Вот когда он чутка разберется в ситуации, тогда и настанет время искать, где именно срочно требуется его присутствие. «К дворцу много тварей прорывается», — уточнил Скип, вытащив уже давно валяющийся в инвентаре пулемет и проверяя, как присоединен короб с лентой. Он не планировал использовать оружие. До сего момента ему всегда хватало запасов маны и убойной силы заклов, но кто знает, как там оно сложится. Тем более, что на стайных пока вполне хватало и малоимпульсного патрона из калаша. А уж винтовочного-то, который использовался в печенеге, тем более. «Да нет, по большей части одиночки», — махнула рукой Змейка. Мак кивнул и написал в командный чат. «Капитан, я в Лондоне. Куда двигать в первую очередь?» Тот ответил минуты через две. «Прыгай на Трафальгарскую. Там сейчас пипец как жарко. А то я застрял у врат в Хаксли. Понял, принял». Знаменитая площадь застала скипа обломками колонны Нельсона, напрочь укреплениями и просто-таки ковром из тайных тварей. Поток плоскостей, поток плоскостей, поток плоскостей, поток плоскостей. Маг начал буквально молотеть по тварям своим самым прокачанным массовым заклам. Над площадью тут же разнеслись болезненные хрипы и восторженный рев игроков, которых уже оттеснили в улицы и переулки потому что прокачанные заклинания мага сносили твари сотнями. — Лидер, мы уж думали, нам конец! — восторженно выдохнул молодой игрок, которого, как припомнил маг, звали вроде как Бамп, когда он смог таки зачистить площадь. — По мане все уже полностью сухие, только на стрелковке и держались. — А элики? — Так мутит уже от них, — обиженно воскликнул Бамп. — Мы заливались по обнулению, и на тебе! — Ни в характеристиках, ни в статусе такого не написано. А после одиннадцатого Элика начинает тошнить и сильно тянет блевать. И не просто тянет. Те, кто рискнуло выпить двенадцатый, все блеванули. Без исключения. С Регеном такого вот ни разу не было. Он слегка помялся, а потом виновато попросил. «Нам бы патронов подкинуть, и чего из тяжелого. Да и автомата бы поменять. Перед твоим приходом у них стволы чуть не до красноты раскалились». Боевец скоро клинить начнут, а нам без стрелковки никуда». «Вот оно как!» — протянул скип, продолжая почти непрерывно кастовать заклы. «Не только поток плоскостей, но и поля шипов. Площадь уже полностью очистилась от живых тварей, зато мертвых на ней лежали горы. Живые же пока перли только изврат. «Ладно, сейчас тут немного почищу и спрошу капитана насчет патронов». «Ну и куда дальше двигать?» — принял решение Скип. Искостанул несколько напалмов. Это заклинание у него было еще недостаточно прокачано, чтобы расправляться с живыми тварями с той же эффективностью, как поток плоскостей. Но вот для... Хм... Уборки трупов оно подходило лучше. Кэп на Трафальгарской закончил. Сюда нужно патронов подбросить и тяжелого вооружения. Да и остальную стрелковку поменять. Они тут нарасплав ствола лупили. Ну и куда мне дальше? Есть где совсем туго? Или пока здесь оставаться?» Капитан ответил чуть быстрее. «Быстро ты, завидую. По патронам и крупным стволам, у всех так, по всем вратам. Но вопрос решается. Скоро все получат. А ты тогда прыгай к вратам Челси. У них, судя по докладам, вернее воплем Матиаса, совсем задница». Так оно и пошло. Скип прыгал к вратам, снимал остроту проблем и тут же прыгал к другим. На шестом десятке прыжков он внезапно для себя обнаружил, что больше прыгать не может. Сосуд маны сух. Скип залез в магазин. Не в начальный, а в свой, продвинутый. Нашел элик, который ускоряло восстановление маны в процентах от резерва, а не в объеме. Купил его, выпил, прислушался к себе и едва не оглох от многоголосых воплей. Эй, а чё это у меня в исполнении маны по эликом просело? Меня тоже. Да чё за хрень? Как это? Короче, за эти восемь часов они узнали о боевой части системы намного больше, чем за всё предыдущее время, включая и двадцать два года прошлой жизни Скипа. Но Дэконный не мог припомнить в своей прошлой жизни бой неподобного уровня. Он сам точно в таких не участвовал, а в остальном мире... Наверное, они были. Но, скорее всего, выживших людей после них просто не осталось. Так что о том, что и как во время них происходило, рассказывать было просто некому. Но сейчас они держались, причем сами, то есть своей траппой. Погибших пока было только человек 12, что на фоне почти 1300 бойцов, состоявших в траппе на сегодняшний день, было достаточно небольшими потерями — Меньше одного процента. Впрочем, бой пока не был закончен, и какими будут безвозвратные потери к его окончанию, никто сказать не мог. Раненых серьезно, с потерей чистей тела и заметным снижением боеспособности, было больше, около сотни. Но с возможностями системы, даже полностью откушенные и сожранные тварью ноги, не являлись неизлечимыми. Тем более, что на что покупать элики и повышать уровни регенерации после такой бойни у бойцов было. Очки сыпались валом. К тому же, уже через полчаса после прибытия скипа, Трапа начала получать помощь. Через установленные в Таоре Букингемском дворце порталы потоком пошли ящики с боеприпасами, оружием, тяжелыми пулеметами, сдвоенными, четверенными зенитными пулеметными установками — а также с паренными автоматическими зенитными пушками. Причем часть из них с расчетами. Часть, потому что капитан, который отправил запрос на помощь, жестко заявил, что трапу не собирается отдавать очки, но вполне готова поделиться частью. Так что нужно оружие и инструкторы, а взамен часть из этих инструкторов вполне может набить очков и себе, но именно часть. И вообще, именно в этот день Скип понял, что во главе трапы, как минимум такой, которая у него тут образовалась, ему делать нечего. Но не тянет он, от слова совсем. Как боец, да, он пока еще действительно лучший. Как командир низшего тактического звена, ну, может, и неплох. Особенно в той ситуации, в которой он еще и главная ударная сила. А вот чуть выше — все. Не его уровень. Капитан, Игорь и остальные все сделали сами. Запросили помощь, выставили условия, на которых согласны эту помощь принять. Организовали быстрое обучение, позволившее бойцам сесть за гашетки тяжелых пулеметов и пушечных зенитных установок. Эвакуацию раненых, перераспределение заработанных очков внутри трапы, позволившее быстро поднять реген у нескольких десятков наиболее тяжело раненых бойцов и все остальное, что, по идее, должен был делать именно он. Аски просто дрался, прыгая именно туда, куда его посылали. Понимаете? Не он, лидер, лять трапы посылал, а его посылали. И практически всегда правильно, потому что только один раз он не успел покончить с тварями до того, как его отправили к другим вратам, когда он прыгнул в Гринвич. В тот раз пришлось, не закончив до конца зачистку, немедленно прыгать к вратам Уэмбли. Он тогда еле успел перехватить поток тварей, среди которых, кстати, была и тройка высокоуровневых, уже практически вырвавшихся за кольцо укреплений, построенных вокруг врат и знаменитого стадиона. Все остальные разы у него после зачистки даже находились минутки сесть подышать, а то и выпить воды и закинуть чего-нибудь в рот. Это оказалось лучше коротких медитаций. Ну или он просто пока еще не познал дзен в должной мере. К трем часам ночи интенсивность навала начала потихоньку спадать. Скип понял это потому, что промежутки между его прыжками увеличились. Причем настолько, что он даже выбрал момент и сумел пристрелять свой новый пулемет, четвертый по счету, если первым считать тот, что хранился у него в инвентаре. Предыдущие три от интенсивной стрельбы вышли из строя, и два из них он использовал так и не пристрелянными. Не полностью пристрелял, только открытый прицел. С коллиматором и оптикой нужно было еще поработать. Почему он не сделал этого раньше? Так времени не было, как, впрочем, и особенной необходимости. Стрельба почти постоянно велась почти исключительно в упор, максимум на дистанции 30-40 метров и с рук, так что грубого наведения по стволу вполне хватало. Все закончилось перед рассветом. Совсем все. Абсолютно. Твари просто перестали выбегать из врат. Любые. Даже стайные. Первые минут пятнадцать народ напряженно ждал новой волны, потому что во время навала, время от времени, случались такие промежутки в пять-шесть минут, после которых из врат выхлестывалась новая волна — Но время шло, а ничего не происходило. И народ начал падать. Вот так просто. Сначала кое-кто просто опускался на корточки, либо на колени, съезжал спиной по стене или крупному обломку. Потом роняли на грудь или откидывали на стену голову. Затем, один за другим, люди начали вырубаться и падать уже на землю, на бок, на спину, плашмя вперед, звеня каской, глухо стукаясь об улыжник или асфальт, упакованными в карманы из баллистической ткани пластинами бронежилета. Люди были выжаты до конца, до самой капельки, и как только дикое напряжение схватки, державшее их на ногах, исчезло, они начали отрубаться прямо там, где стояли. Скип несколько мгновений слегка отупело наблюдал эту картину, а потом внезапно вспомнил слова Арша и быстрым шагом направился к вратам. Подойдя вплотную, он накинул на себя скрытность и маскировку, после чего осторожно протянул руку вперед и прикоснулся к зеркалу, и... не смог продвинуть руку на ту сторону. Врата не пускали. Мак нахмурился и попытался еще. Потом еще все было бесполезно скип покосился на валявшихся на земле бойцов вздохнул и двинулся к большому куску бетонного блока из которых был сложен опорный пункт напротив фрат именно что был сейчас он представлял из себя груду обломков присев Мак задумался ну что лидер похоже отбились хрипло проскрипела сбоку а скип поторопил и обернулся рядом стоял капитан Черная от порохового дыма, воняющая кровью тварей, с левой рукой, замотанной какой-то тряпкой, но живой и улыбающейся. Макс шмыгнул носом и выдохнул. «Похоже, да». Капитан окинул взглядом площадь перед вратами, заваленную битым камнем, трупами тварей и их закопченными костяками, плоть с которых была выжжена напалмом усыпанную смятыми и покореженными гильзами, искореженными кусками деталей от заклинивших, брошенных и также затем сгоревших автоматов, пулеметов и разного другого оружия, среди которых возвышались покореженные остатки спаренных из четверенных зенитных установок. После чего развернулся к Скипу и негромко спросил. «Сам ты держишься?» Мак замер, прислушиваясь к себе, после чего осторожно кивнул. "Да." «Так-то тоже устал, но точно не как они». Он повел подбородком в сторону валяющихся тел. «Тогда тебе надо запросить помощь. Трапа у нас сейчас почти вся в отрубе. Дай бог сотни-две инвалидов на скрибу. А они почти все молодняк. То есть на три с лишним десятка врат, если они начнут работать в обычном ритме, ни о чем. А сам? «Не-не-не», — -не", капитан вскинул руки. «Все эти международные связи — компетенция лидера, так что я умываю руки». «Ага, как же», — хмыкнул Скип. «То есть, когда помощь поставками оружия и тяжелого вооружения напрямую запрашивал, боеприпасы выбивал, это тебе не мешало, а когда все закончилось, так теперь от чего-то уже я понадобился?» Мак зло усмехнулся. «Самому-то не смешно. Ну какой из меня лидер?» «Самый лучший!» — раздалось справа. Скип с капитаном повернули голову. К ним покачиваясь, приближался Игорь. Ему досталось гораздо больше. Он хромал, а в окровавленные тряпки были замотаны голова и правая нога. Правая же рука без кисти была подвешена на шею с помощью примитивной косынки. «Привет, Скип!» — широко улыбнулся он и тяжело рухнул на кусок камня рядом. «Рад, что ты с нами!» «Без тебя мы хрен бы отбились. Ты считай половину боевой мощи всей тропы». Макс скептически ухмыльнулся и сокрушенно помотал головой. «Ты серьезно думаешь, что мне нужно лезть в столь дозах?» «Ну ладно, четверть», — хмыкнул в ответ Игорь. Марана с Радой, конечно, тоже те еще монстры. А если серьезно, то ты себя очень недооцениваешь». Мы с тобой, конечно, знаем, что от идеального лидера трапы ты пока довольно далеко. Но. ты сейчас действительно лучший лидер трапы на планете. Издеваешься? Не на йоту, расплылся в улыбке игорек. Загибай пальцы. Во-первых, ты серьезно без дураков, самый сильный игрок на планете, и можешь мне поверить. После сегодняшней бойни, у подавляющего большинства населения Земли имеющего доступ к интернету, в этом больше не осталось никаких сомнений. «Наши выложили», — зло оскалялся Скип. «И чего ты лыбишься? Неужели правила трапы никогда не снимать, уж тем более не публиковать боевые операции, на котором, кстати, ты больше всех настаивал? Теперь плюнуть и растереть?» а большей части нет, не наши», — присоединился к их разговору капитан. «Но и наши, которых, да, я, конечно, накажу, потому что правила есть правила, но не очень сильно тоже. Потому как тут сегодня столько постороннего народа поучаствовало, что даже если бы все наши это правило скрупулезно соблюдали, особого толку от этого точно не было бы. К тому же ролики от наших получились куда... Он запнулся, щелкнул пальцами, подбирая слово, и продолжил. «Живописнее, мощнее, брутальнее, короче, круче». Игорек согласно кивнул и продолжил. «Так вот, отфиксируем раз. Ты самый крутой игрок планеты. Теперь два. Ты самый известный игрок планеты. Верно? Да. Полезно ли это даже не только для нашей, а для любой траппы? Несомненно». Крутых и известных игроков хотят все. Трапы, армии, транснациональные корпорации, правительства, международные организации. Причем настолько, что готовы осыпать их благами с головы до ног и вливать в них огромные ресурсы. А ты у нас самый крутой. Недаром же тебя кооптировали в состав бюро Координационного Совета Земли. Будешь спорить или согласишься? Скип недовольно пожал плечами. «Мол, это ваше мнение, которое меня не сильно колышет». «Теперь третье. Ты очень компетентный командир». Мак саркастически усмехнулся. «Я?» «Точно», — согласно кивнул капитан. «И нехер спорит. Ты отлично ориентируешься в условиях резко изменяющейся обстановки и принимаешь не только быстрые, но и практически всегда правильные решения». «Мы сейчас вывезли эту бойню именно потому, что у нас был ты». «Ну да, был», — хмыкнул Скип. «Лидер, лять, который прыгал от врат к вратам по указке других, то есть в основном капитана, и перемалывал тварей, как обычный боец, вместо того, чтобы руководить боем». «Чего ж не перехватил управление?» — сочурился капитан. «Запроси ты его на себя, я бы немедленно отдал». «Чтобы все запороть», — еще более саркастически осведомился Скип. «Вот», — капитан торжественно воздел вверх палец здоровой руки. «О чем я и говорил. Ты, именно что очень компетентный командир, отлично действовал на том уровне, где был лучшим, и не влезал, и не мешал там, где вполне справлялись и без тебя. Это, знаешь ли, куда более редко встречающиеся качества, нежели просто умение руководить». «Да, блин, я за время своей службы в очень и очень подготовленных и, несомненно, элитных войсках с такими встречался куда реже, чем с блондинками с ногами от ушей и четвертым размером груди, одетых в самые элитные шмотки, но сумевших до свадьбы сохранить невинность. Хотя я всегда считал их наличие абсолютными сказками». Скип несколько мгновений молча сопел, после чего махнул рукой. «Ладно, давайте заканчивать этот сеанс психотерапии. Что нужно сделать? Запросить поддержку?» «Да, пусть прикроют наши врата хотя бы на сутки, пока наши не оклемаются, и мы не восстановим обычный график дежурств. Ну и медпомощь тоже бы не помешала. У нас почти треть с потерями конечностей, как наш офис-менеджер», капитан, усмехнувшись, кивнул на Игоря. «Вот говорил же тебе, ходи на смены к вратам, тренируйся, качайся, а тебе все времени нет». «Да хорош уже», — криво усмехнулся тот, «как будто я из-за собственной лени. Я даже спал последний месяц часа по четыре в сутки. Если бы не раскачанная выносливость, давно бы уже свалился, но и так времени катастрофически не хватало». «Сам же знаешь, у нас то корова поросится, то свекла заклосится», — явно процитировал он кого-то. «Ну да, то дождь во время усушки», — продолжил незнакомую скипу цитату капитан, после чего припечатал. «Зато сегодня едва вышел. Если бы тебя Авдеич не прикрыл, к которому, кстати, тоже нехило прилетело, одной кистью бы тоже не отделался». «Уже доложили», — сердито буркнул Игорь. «И продолжают докладывать», — наседательно произнес капитан. «Потому что анализ боестолкновений — основа совершенствования тактики и оперативного искусства. А анализировать их можно только на основе собранной информации. Вот погодите, я как все доклады соберу, как проанализирую их, да как напишу статью в военную мысль. Вот сами увидите». А почему не в Military Watch Magazine или European Defense Review? усмехнулся Игорь. В эти мелкие желтые газетенки, возмутился капитан, да ни за что на свете. Хотят, пусть из военной мысли перепечатывают. В комнату за Скип попал только через пятнадцать минут. Это он еще торопился, потому что ситуация и впрямь была острая. Вокруг всех врат буквально в повалку валялись отрубившиеся бойцы, а контролировали их только по десятку полуинвалидов, с трудом перезарядивших оставшиеся целыми и работоспособными станковые корды, запыушки и зушки. То есть попри сейчас из врат какая-нибудь вот самая-самая последняя волна, большую часть трапы просто порвали бы, не дав прийти в себя». Этим, правда, занимался в основном капитан, но скипу тоже пришлось и порталы пооткрывать, и самому попрыгать. У них в трапе специализированных порталистов не было, но прикупили себе порталы уже довольно многие. Больно удобная штука. Уже на старте уметь мгновенно переместиться почти на 3,5 с километра дорого стоит, даже в мирной жизни. А уж когда навык раскачается, так и вообще... На третьем левеле портал добивал уже на 70 километров, а на четвертом, до которого теоретически можно было дойти, не покупая уровни в системном магазине, так и вообще до 35. Но большая часть тех, кто прикупил порталы, сейчас просто валялась отрубившимися тушками рядом со вратами. Так что магу пришлось постараться за себя, и, как это говорилось в очередном любимом присловии капитана, «за того парня». Кто такой этот тот парень, и почему за него непременно требовалось работать, маг не знал, но присловие это слушал не раз, да и сам использовал. К удивлению скипа, ожидавшего контакта с кем-то из вояк или, максимум, с помощником президента, на связь вышел сам. Тепло поприветствовав мага, он внимательно выслушал его просьбу, после чего парой коротких распоряжений все решил, а под конец посоветовал. Ты бы еще у японцев помощи попросил. Так правильнее будет. И твоему ученику приятно сделаешь. И так получится, что помощь не только наша, а как бы международная. Ага. А то, что вы весь бой нас боеприпасами снабжали, а в критический момент еще и вооружение подкинули с расчетами и инструкторами, а японцы только сейчас появятся, никто и знать не будет, и выводов из этого не сделает. Президент усмехнулся. «Ну, выводы-то давно уже все сделали, так что ничего нового тебе предъявить не получится. Но отвечать на предъявы все равно ведь придется. И приглашение японцев, а лучше бы еще и тех же немцев, дадут лишний аргументец другой. Так что советую сделать». «Да, сделаю», — вздохнул лидер самой сильной трапы Земли, вот только что очередной раз подтвердивший свою силу. Правда, при этом выложившись по полной, чуть ли не до нестояния на ногах. Тем более твой ученик явно сейчас не отрываясь смотрит все те ролики, которые залили в интернет, просто изнывая от желания позвонить тебе. И останавливает его от этого. Только традиционное восточное уважение к тебе как к учителю. А тут сразу двух зайцев убьешь. Почему именно на связь вышел именно президент, Скип так и не понял. Никакого обсуждения или там предложений, которые следовало обдумать, не последовало, как пожеланий, даже завуалированных. Выходило, что просто хотел лично посмотреть, в каком он виде находится после окончания бойни. Либо Мак просто чего-то не понимал, и последнее предположение, похоже, было самым правильным. Выползая из комнаты ЗАС после переговоров с Токио и Берлином, Скип внезапно подвергся неожиданной атаке двумя теплыми женскими ладошками, упавшими ему на глаза. Марана выдохнул Мак, накрывая их своими лопатами и разворачиваясь. «У-у-у!» — улыбаясь, протянула девушка, прищурившись, смотрящая на него. «Понятно все с тобой. Не волнуйся, сейчас домогаться не буду». Мыться, есть и спать, а то ты еле на ногах стоишь. Как же она ошиблась.